Эй, ты чё, побольше каменюки бери, чтобы не только обозначить, а чтобы он прямо стволом упирался, чтобы довернуть не мог. Вот, Во давай второй теперь. На обратном пути Ахмед толкнул бредущего впереди Серегу, по спине которого были ясно видны обуревающие молодого хозяина полководческие сомнения. Слышь, малой, чё, знаешь, что в этом деле самое главное? Чё остановился Серега? Хули встал, иди давай, победить их заранее. До того ещё, как первый раз стрельнёшь. Чисто раскладом? Да, и раскладом тоже, но я сейчас о другом маленько. Это даже не обязательно. Как так? И главное, и не обязательно. Каком? А, вот смотри, что я тебе сейчас скажу. А ты не старайся понять. Тут такое дело, оно или твое, или нет. Пусть просто в тебя упадет, а через время сам поймешь, твое оно или как. А если не мое? А ты до времени не парься. Бля, ты заткнешься, нет, дай сказать. Все, говори давай. Победить их надо заранее. Вот смотри, колонна идет, ты ее уже слышишь. И знаешь вдобавок, что это именно те едут, кого ты кончать пришел. От этого у тебя над ними власть есть. Что, они не знают, что сейчас будет, а я знаю, да? Примерно. Короче, колонна идет, а ты смотришь, где командир. Не так смотришь, а типа в голове, представляешь, как будто. Вот его надо опустить, чтобы он скис. В голове, что ли? А как? Не знаю. Ты сейчас не думай, просто слушай. А как его отличить? Говорю же, не знаю. У всех по-разному это. Может, ты его как светлое на темном увидишь? Может, как такое тяжеленькое посреди легкого? Какая разница? Главное, не ошибешься, это точно не сын. И что тогда будет? Нормально все будет. Они как мухи станут, воевать будут, но бестолково. Военным же нельзя, без старшего, без старшего фарта нет. А что, вот это все и есть фарт? Ну, не совсем, но да. Да, и вот что еще. Когда ты готов, ну все сделал как положено, ты скажи: Ну, давай, рыжая, вывози. А че это, рыжая? Малой, не думай о ней вообще никогда, а то уйдет. Это твоя, понял. Когда надо, только тогда вспоминая, а так забудь. Не дергай, понял? Так и сказать, ну давай, рыжая, вывози. Как само скажется, это твое, как скажется, так и ладно. Главное смысл. Все, теперь выкинь это все из башки. Не, а как! «Бля, я что сказал, нахуй все думки, иди лучше думай, как своих завтра разложишь». Кресло Сатила, так и не успевшее стать креслом Норы Мерфи, было очень удобным и приятно, успокаивающе пахло кожей, сандалом подлокотников, трубочным табаком, каким-то экзотическим парфюмом. Получив назначение, Аня велела оторопевшим от такой новости сотрудникам не тревожить ее хотя бы полчаса. Дескать, надо получить коды, обновить записи в базе, еще что-то. Сама, надев гарнитуру, залезла с ногами в огромную кожаную ладонь, согнутую уютным ковшиком, и задумалась ни о чем и обо всем сразу. Да, это, конечно, было огромным, совершенно невероятным достижением. Теперь ее резюме позволит ей претендовать на шестизначные контракты. Она больше не мусор, вернее, не самый последний мусор. Не самый. Кое-кому теперь придется засунуть себе в задницу эти едва намеченные, но такие поганые ужимки за спиной, в баре, фитнес-центре, везде. Теперь можно смотреть на всех этих граждан цивилизованных стран даже не прямо, а с таким небольшим наклоном в их сторону. Что, съели? Да, русская, чего уж там. И все равно, заметьте, я русская, ваше руководство. Будьте любезны, сейчас я отдам распоряжение, а вы, культурные и цивилизованные, пойдете их выполнять, точнее побежите. — А кто будет бежать медленно? — Аня развеселилась окончательно. — Будет наказан? — Да, наказан. Вот вызову, и стану плющить вас так же, как та сука в учебном центре. — Вам, понимаю, нелегко, мисс Суизеп. Новая среда, культурный шок, протянула злобно-блестя возбужденными глазами Аня, передразнивая навсегда взрезавшуюся в ее память стерву инструкторшу из гуманитарного корпуса. — Но правительство США намерено оказать вам всю необходимую помощь, мисс Суизеп. Может вызвать эту тварь прямо сейчас и спросить, ну, мисс Хуарец, да выебывались. Хотя ладно, пусть помучается, сука. Аня удовлетворенно припомнила, как последнее время сжимается при ее приближении эта тварь, вдоволь напившаяся ее кровью в самом начале. Ладно, пока есть чем заняться и без этой суки. Когда приедет новый босс, нужно сдать ему дела так, чтобы он сразу призадумался, а не оставить ли меня с замом. Кухня директора оказалась весьма обширной. Аня не смогла просмотреть даже половины текущих обновлений. Как пролетел час, появился еще первый посетитель, затем пришла тем лидер логистов, мялась, мялась, но ушла, так и не выйдя за рамки проблемы, явно служившей лишь поводом к визиту. Пропустив ланч, Аня просматривала только заголовки ситуационной строки, успевая при этом отвечать на вызовы от удаленных сервисов. Есть теперь нажимался куда увереннее. Аня больше не вчитывалась в документы, утверждая рутинные периодические подтверждения оптом. Утвердила она и изменение параметров цели для интеллектуальных минных полей, да и вытащая она на свет божий список непонятной цифири, ничего бы не изменилось. Чай вестпоинтов не кончали. После ланча, выведя на монитор карту оперативной обстановки, Аня подняла брови и озадаченно изучила историю Ахметовой активности в ее зоне. Даже ей, Бабе, было со всей очевидностью ясно. В район вошла некая группа террористов, и пока их не переловят, покоя не будет. Тут ее обожгла шальная мысль. Если смену не прислали сразу, может, у UCRI нынче коротковата скамейка запасных? А не ее ли это шансы из той породы, что подворачиваются раз в жизни? В любом случае, то, что она не сидела сложа руки, тоже ляжет в ее профайл. Никогда когда-нибудь аналитическая программа выдернет из огромной базы именно ее строку. Аня решительно ткнула курсором в контакт-лист. «Это Суасеп». «Спасибо, Джин. Исполняющие обязанности?» «Нет. Не знаю. Может, на пару дней». «Доктора Лисви, дай мне, пожалуйста». «Как раз с ними?» «Хорошо, не надо. Пусть работает». «Джин, поторопите, дока, с бальзамированием. Борт за телами придет уже вечером». «Да». «Нет, лучше дойдите сами». Хэзл, это Суасеп. Приготовьте флаги. Три». «Нет. Американских граждан трое. Откуда я знаю?» «Мисс Хезл, вы меня поняли?» «Прекрасно. Просто сделайте то, что я сказала. Все». «Мистер Томас, добрый день. Это исполняющий обязанности директора. Зайдите ко мне сейчас же». «Да, I say now, you understand?» Не отказала себе в умстительном удовольствии Аня. «Впрочем, оказалось, что эстонец, исполняющий обязанности командира, уже зачем-то ехал к ней». «Ах, вот как. Через... Прекрасно. Постарайтесь не задерживаться». «Ладно, господин европеец, я сейчас дам тебе клюнуть из бюджета дяди Сэма, но ты мне за это спляшешь, селедочная морда Камаринского». «Мистер Грин Суасеп». «Да, спасибо, Грин, но я пока что ИО». «Грин, подготовьте к 8.00 п.м. четырех парней посимпатичнее в парадной форме сопровождать тела погибших и в траурный караул». «Не знаю, борт придет вечером, как узнаю, сообщу». «Нет». «А, да, вот еще, в районе получаса к офису подъедут эти бастардс из Иринис. Я слышала, ваши Маринс не очень их любят». «Да, да. Нет, это уже. Будет вполне достаточно, если они поймут, что это федеральное учреждение Соединенных Штатов, а не дешевая забегаловка». «Да-да, именно, как к себе домой. Вот именно. Грин, я как раз хотел это и сказать. Уважение». «Окей, Грин, увидимся». Подождать эстонца так и пришлось, но ожидание было приятным. Переключившись на квадратор, СБ, получавший картинку с внешних камер, Аня с громадным удовлетворением наблюдала, как привыкшие отворять двери ногой и бугаи были с разгона, остановлены охраной South Ural Special Division. Тот здоровяк, секонд, что шел за эстонцем, попытался было дернуться и что-то бросил морпехом скривив губы. Видимо, что-то совсем уж нехорошее, военные резко обернулись, и невозмутимый Грин едва успел придержать одного из своих парней, замахнувшегося было прикладом винтовки. Забывшие, как это делается, Иринисы покорно прокатали лбы на RFID-детекторе и повесили на грудь визиторские беджики. Удовлетворенно кивнув, Грин едва заметно подмигнул в камеру и махнул мужественно сдерживающему смех парню за бронестеклом. «Открывай!» Красные от Иринисы вошли в здание. Аня сделала лицо, застегнула ворот и приняла деловущую позу. Правда, в сиборитском кресле Сатилы это было не слишком просто. Едва она поймала равновесие, как в щелях жалюзи мелькнул зимний камуфляж, и в дверь сунулась смайлинг физиономии эстонца. Позволите, договорил он уже в кабинете. «Ладно, хоть сразу в кресло не шлепнулся чухонское рыло», — зверея подумала Аня. «Ладно, не вчера недоделанное. погоди». Аня подвесила его реплику в мгновенно вымороженном до хрустского шороха воздухе. «Вот он момент, он всегда приходит, к любому. Если хочешь рассчитаться, момент обязательно будет». Каким бы маловероятным он ни представлялся. Аня припомнила испившегося без работы отца, как же, при союзе с дизелями на трауле расправлялся, а при этих срочно понадобился язык. И мать, не гражданку, зашуганную на работе до три сучки, да и сама она с наелась хамства от незаметно выскользнувших из-под сапога и резко обредших невесть откуда взявшееся достоинство мумитролей, еще недавно смешных и трогательных. Этим, щедро закачанным Ваню хамством и давился, сейчас бедолага Томас. Мистер Томас, вы сейчас находитесь на территории Соединенных Штатов Америки, поэтому будьте любезны следовать установленным правилам. Здесь не, как называется ваша местность, что-то от э, фистинг, фистония или как ее там, впрочем, неважно. Прошу запомнить, здесь вы будете употреблять обращения, подразумеваемые моим и вашим статусом. Деревенские замашки оставьте для бара. Аня едва не признала до того великолепным тоном ей удалось процедить эти сами собой полившиеся на опущенного Томаса слова. «Кажется, вы хотели меня видеть, так что прошу вас, излагайте свое дело. Что с вами?» С глубины, на которую от неожиданности погрузился временный командир, ответить было непросто. Томас стоял, что называется, хлопая глазами. Аня расслышала, как пришедший с эстонцем второй злобно-восхищенно прошипел по-русски. «Отсычка ты, смотри!» «Ага!» наши не знает, кто я. А с вами мистер Савчук, мэм, Игорь Савчук. Командую вторым взводом и пока исполняю обязанности замкомандира. Гляньте, только даже не дернулся. Вот это настоящий вояка. Наглый, как бульдозер, улыбнулась про себя, Аня. Акцент узнал, понял, что я сучку расслышала, а виду не подает. Савчук, мы немного побеседуем, пока ваше руководство приходит в себя. — Вы можете обсуждать финансовую сторону вопроса? — на ходу перестроила план Аня. — Нет, мэм! — взводный два искоса глянул на эстонца. — Если разве что мистер Томас уполномочит. — Надеюсь, мистер Томас возражать не станет, мистер Томас. Мы обсудим с мистером Савчуком несколько моментов, а когда вы будете готовы к разговору, я приму вас. Будьте любезны, подождите в приемной. Наслаждаясь, Аня одарила эстонца самой из своих улыбок, удерживая ее, пока за так и не отошедшим Томасом не закрылась дверь. «Слушайте, Савчук, у меня есть нехорошее ощущение, что у нас здесь последнее время здорово-неладно. Я имею в виду то, что происходит за забором. Есть такое. Не давайте по-русски». «Да, мэм, не без этого. Сначала командир, потом охрана вашей предшественницы. Собственно, по этому вопросу уехали к вам». «Это не местные, согласен. По крайней мере, не те местные, что... «Да я понял, что вы хотите сказать. У нас тоже все так думают». Принесло какую-то наглую сволочь. Взять врасплох командира не фунта изюму. Слушай, Совчук, я хочу, чтобы ваши парни оторвали свои жопы от барных стульев и прищучили этих засранцев. Вы можете это сделать, не растягивая процесс на неделю. Но... О них у нас нет данных, мэм. Вообще ничего. Зато у нас есть плановая работа, деньги за которые уже взяты и потрачены. Сегодня вот мы начинаем техподготовку зачистки пыштыма. Это вся ночь, да плюс сама операция. Это все вместе на три дня, Савчук, вот только не надо мне тут, а не тот случай, поверь, никакого театра и компасирования мозгов не надо. Я и так заплачу нормальные деньги. Полномочий на это у меня хватает. Сколько нарисуете счет, столько и будет оплачено. Но мне нужен результат, Савчук, понимаешь? Быстро и гарантированно. Подумай, может ли ваше войско это сделать параллельно другой работе? Взгляд Савчука изменился, и он резко перегнувшись через стол, подтянул к себе стопочку посты неуловимо черкнув выхваченным из стакана маркером. «Сто тысяч баксов. Десять процентов в знак вопроса». Аня подтянула к себе бумажный квадратик, посмотрела и перевела взгляд на замершего в ожидании Савчука. Чуть кивнула. «Да, пожалуй, сможем, мэм», тут же задумчиво протянул Савчук. «Тогда сегодня произведем доразведку и сделаем сразу после пыштыма, одним днем». «Годится», — завершила аудиенцию Аня, отворачиваясь к мониторам. «Тогда тормозу скажи, что все порешали, и он мне не нужен». «Как осметите это дело? Пусть тогда файл пришлет и все». Савчук встал и уже от дверей, неловко замешкавшись, спросил недоуменно поднявшую взгляд леди-босс. «У них пожить пришлось, да? Попили крови-то?» «Точно, попили». После долгой паузы ответила исполняющая обязанности директора. «Не то слово, Савчук. Как попили?» «Сколько на пулемет брать?» 150-ю ленту нарыло. И смотрите, чтоб на шею не вешали, партизаны, йодь. Никакой, чтоб стрельбы с лентой на грунте, поняли? Вторых номеров нету, так что какую-нибудь коробушку там смекните, любую, хоть картонную. И это, мужики, коробки как найдете, подходите, докладывайте. Никаких, чтоб потом, когда выходить пора. Эй, малой, а ты не раскомандовался, а?» Ахмед, незаметно притулившийся у оконного щита с разобранной волыной, с интересом поднял голову. Как разрешит ситуацию молодой хозяин? «Без команды в бою всем смерть понял. Если деловой такой, давай вставай командовать, я не спорю». Сережек, грамотно выполняя полученные инструкции, подошел и вперился в глаза второго пулеметчика, заставляясь моргнуть. «Если ты берешь командование, я строюсь и все выполняю, без лишних пиздежей, за которые в бою стреляют вообще-то». «Ну чё, берёшь командование?» «Ты кого там стрелять собрался?» Закрутил жопой перед пареньком взрослый мужик. «На вопрос ответь!» Всё, у мужика теперь была одна дорожка. Спрыгивать с темы, а Ахмед снова склонился над валыной, наблюдая за реакцией притивших в ожидании развязки мужиков. «Чё, берёшь ты команду или нет?» «Вот ты доебался, малой генерал, прям фу ты ну ты, Команды на здоровье, не надо мне ничего!» Тогда слушай, что тебе говорят. По-другому здесь не будет. Или командуешь, или подчиняешься. Грамотно додавил пулеметчика Серега. Ахмед заметил, как одобрительно удивленно переглянулись двое из наблюдавших за этой сценкой пыштемцев. Евтей с коренастым цыганистым парнем. Ага, вот и актив молодому рогу. Так, перестановочка. Этих жечь нельзя никак. Это Сережке поддержка будет. Ахмед наскоро закончил чистку, собрал свою волыну и на глазах у всех... Словно само собой разумеющееся взял на чистку Сережеку. Потянись, Ходу, братцы, ходу!» — прикрикнул Серега на своих людей, срываясь на юношеский фальцет. Пыхтящие мужики немного подрастянулись на заметенном подъеме. «Эй, буденный, бля, не загони народ! Им воевать еще!» — тяжко выдохнул Ахмед, подымаясь вслед за Серегой на гребень. «Нихера! Еще тебе минировать! Им позиции занимать! Опять же инструктаж! И так слишком долго идем!» Слышь, пока народ не подошел, Ахмед подтянул парнишку за погон волына. Переставь этого Ефтея с тем цыганистым. Ты про Сытого, что ли? Не знаю, как отзывается этот, в малахае это рыжим. Ну, Сытый, Сытых фамилия. А че, старый, зачем? Слушай, сделай, чтобы в эти двое в конце оказались. Они против фуры не должны попасть. Третьим и четвертым от меня. Там самая жопа будет. Ставь в конец самый, я их сам проинструктирую. А что да зачем, потом разотру. Ладно, все, народ идет. На рубеже Серега, разложив своих погребню гребню, слово в слово, от в каждому его задачу. Ахмед, словно случайно выдернув из толпы, намеченных к сохранению мужиков, пошел устраивать закладку. «Вот смотри, Евтей, сытый. Берете вот фанерку и вырезаете верхний слой снега, где его ветром уплотнило, но дальше, где с дороги не видать. Вниз никто не лезет, чтобы ни одного следа, поняли? Понятно. Слышь, Ахмед, а не дохуя взрывчатки-то не сдует нас? Сколь надо!» Первым БМП их не опойдет, ее по-любому гасить надо. Если в строю останется, пиздец нам безо всяких. У нее пушка автоматическая, то ли 20, то ли 25 миллиметров. Окажется, наводчик не полный идиот. Одна нормальная очередь, из гребня только каша потечет. оба она. Тогда постарайся уж, товарищ сапер. Ничего. Хорошо, хоть не наша. Она, парни, алюминиевая, прикиньте. Правда, лист стальной есть на днище, но все же как-то легче на душе. Алюминий не чугуней. «Все-все, хорош пиздеть, давайте уже, двигайтесь!» Старый прошел на середину гладкой снежной целины и какое-то время стоял, глядя в сторону, откуда должна была появиться колонна. Потом повернулся и какое-то время разглядывал противоположную сторону дороги. «Смотрит, где БМП пройдет», — догадался Серега. «Как он определяет, где? Или так, наобум, не может быть. Или как раз и может. Бля, хоть бы он не наебался». Постояв старый решился, достал из-за пазухи точно такую же фанерку, какие и роздал пацанам и начал аккуратно вырезать из слеженного снега гурубы рассыпающиеся кирпичи. Серега разложив людей, стоя над душой, пока каждый не прихватил ствол к деревцу и не накрутил на голову косынку из ветхой простыни. Сытый с евтеем еще лазали под гребнем, таская старому куски наста. Старый закончив с закладкой, мастил оставленную борозду придавая уложенным кускам форму естественных заструк вороньим крылышкам, разбивая все равно заметную полосу кустами, срезанными целиком. Блин, все равно видно же, оценил качество маскировки Серега. Или, может, только отсюда так? Хотя, наверное, засыпет зачастую. Эх, хоть бы чуть посильнее пошел. Ладно, здесь вроде все, пулеметчики теперь. Смотрите, мужики, пока эти не повыскакивают, никакого кипиша. Они должны вылезти под насыпь. Все, как вылезут, давайте. «Дружно, чтобы охуели, чтобы ни одна сука башки не подняла. И это с середки, чтоб перелет-недолет зря не пропадал. По технике ни-ни, только по живой силе. Техника наша. За сектора не вылазить, ясно?» Пулеметчики кивнули. В повадке взрослых, битых на все стороны мужиков, не было и следа недоверия к словам, по сути, пацана. Все военные подвиги которого сводились к бегству после краш разной степени удачливости и неумело запоротому в подвалах бывшего дома одежды сверстнику, точно так же пытавшемуся наладить жизнь после зачистки. «Твари, сука! Ублюдки косоглазые! Слышь, Томас, как командир с ними справлялся-то, ведь как шелковые ходили!» «Не знаю, сам ту мою икарь! Эх, Шаливанова упили! Ты замечал, он с ними нормально управлялся!» А ведь песка тунителя -то слушал Томас надо их контракты повнимательнее посмотреть где-то там собака порылась жопой чую кстати слышь что-то у меня как-то на душе хуево. Иса, это и суки наверное хотя вроде нормально получилось а соточка опаньки упала и выкатываем всего 15 процентов 100 я смету на 110 отправил. Приглушив голос и зажав микрофон, улыбнулся эстонец. «Премия за моральный Фред! Пятерку кураторам, пятерку попилим!» э, куда-то он!» Эстонец кнунул пальцем за ухо и заорал в гарнитуру. э на броне! посвались стоять! Ёб вашу мать! Поворот не видишь! Стой назад и налево! Толпа, ёб! Карта есть! Карту смотри!» Савчук с молчаливо тряшимся сзади пулеметчиком деликатно хохотнули, глядя на разбушевавшегося командира. «Как быстро, оказывается, должность обучает русскому командному. А ведь пришел когда? Был что твой замминистра? Нос в потолок, с рядовыми на платочки платочки-галстучки. Укатали чухонскую сивку русские горки». Брэдли клюнул носом, тормозя, и зажал левый фрикцион. Развернувшись в фонтане снега и выхлопа, срезал угол и покатил по целине, в которой едва угадывалась дорога на пыштым. Ехать за Брэдли было приятно. Гусеницы превращали колею в плотно спрессованный нескользкий наст. Игорь, как снег, пройдем?» «Да пройдем, чего там? Если что, вон Брэдли есть, вытянет. То лучше вот что скажем. С группировкой мы как теперь? Если МЛРСами надо будет отработать, как они?» «А что думаешь, утвертят меня?» «Похоже. Я уже заместительские подсчитываю. Шесть лет служу и замена всегда в течение суток максимум. Так что думай, командир». «О, смотри, кому это мы понадобились?» Савчук поднял повизгивающий планшет, на экране которого появилось окно с требованием ввести командирский пин. «В принципе, такого быть не должно. Рассылка внутри компании — дело обычное, но вот так, по боевому каналу, во время операции...» Получалось, что приоритет месседжа позволил ему послать и московское командование NCA division и тем более местное Екатеринбургское. «Икарь, это что-то серьезное». Командир дал команду на остановку и неуловимой дробью вбил свой номер. «Чего там? Покати. Это... Это что еще с новости? Ты понял? Отменили пакс. Теперь будет какой-то глоба». «Так, ну это понятно. Обещают, что никто не потеряет». «Ага, Хефра будет еще месяц», — успокоился Томас, вернул на экран карту и скомандовал доложить готовность. «Погоди, как это еще? Отменили бакс. Ты че?» — выдохнул Савчук, хранивший изрядную сумму в потрепанных полтинниках и сотках. Но эстонец не слушал, принимая доклады о готовности к маршу. «Продолжить движение!» — спокойно распорядился командир и повернулся к Совчуку. А вот так, теперь вместо федерального резерва будет Колтман Сакс. Только объяснал, все наши счета уже там. «Вашу мать!» — скривился Совчук, врубая пониженную. «Нет, а! Он сейчас завидовал даже нищему, но ничего не потерявшему пулеметчику хохлу, трясшемуся позади. Чего уж говорить об этом проклятом чухонце, предусмотрительно, как оказалось, переворачивавшем все свои боковые доходы в евро». «А мы, мудаки, еще смеялись над ним», — скрипнул зубами Савчук. Первая, вторая. Разогнавшись, Хамвик легко катился по рубчатой колее, догоняя притормозившего перед поворотом Брэдли. «Бляди! Ну и что я теперь буду делать с вашими ебаными бумажками, а?» Савчука разъедало изнутри самое настоящее отчаяние. Выход в отставку, маячивший уже в небезнадежно отдаленной перспективе, Домик в Коста-дель-Соль, необременительный курортный бизнесок типа бара или пларогулочного катера. Все, все, все, бля, растаяло во вновь ставшей расплывчатой и враждебной перспективе. «Суки, пидорасы, сколько, блядь, лет отхуярил на этих!» Договорить да ему не удалось. Из внезапно заполнивший весь передний обзор мутной тучи прилетел кусок гусеницы Брэдли, лишив тело Савчука плеча с рукой и всего левого бока. Бешено вращающийся трак, не потерявший десятой доли энергии, чисто срезал левую сторону кресла, пронзил смешную жесть кузова и с гудящим свистом ушел в чахлую березовую рощицу слева от дороги. Словно задумавшись, пойманный взрывом четко на середине корпуса Брэдли замер на миг и, ускоряясь, завалился на левый борт. Не удержался. Борт лег как раз на невидимую под уцелевшим снегом обочину, наклоненную в кювет, и опорные катки, не выдержав 20 тонн, подломились. БМП тяжко ухнул под откос, подняв тучу снега. А ведь едва не пришлось отменять операцию. Колонна по непонятной причине остановилась. Сотни за три до засады. Причем Ахмед четко ощутил разбежавшуюся оттуда вспышку беспокойства. Но потом, как ни в чем не бывало, тронулась. И головной БМП четко накрыл собой фугас, не вильнув и не отклонившись от самой разумной траектории. «Все, вот теперь все как надо». Слева раздался дружный автоматный грохот. «Давайте пока сами, мужики, как учили водилы, командиры, пулеметчики». Ахмед напряженно вглядывался в оседающую тучу, стараясь разглядеть шедший за БМП Хамвик. Едва показалась морда, Ахмед достроил по ней салон и долбанул в сторону пулемета. «Три-три-два. Молчишь, вот и молчи». «Так, теперь как там задний? Слуг легко выделил два последних ствола в цепи. Нормально, никаких суетливых очередей на полмагазина. Пацаны размеренно отсекают по 3-4. Пять секунд, еще столько же, и пойдет ответка. Ахмед навелся на КАМАЗ с сохранением. Водила вываливается из кабины, сидевшего рядом не видно. Будем надеяться, мертв и за руль не полезет. Припомнив расположение агрегатов, тем не менее проконтролировал пол кабины». Вот так перевел огонь на кузов. Сука, жаль, жопы не видать. Может, они сейчас как раз на землю сыплются? Ага, трассер, три на остатки. Хорошо, как раз перед ответкой перезарядиться. Издалека донесся пронзительный крик Сереги. Зря командуешь, сейчас все в горячке, вряд ли выполнят. На правом фланге громыхнули пулеметы. Все, пошла массовка. Так, а чё это это у нас движок не заглушен? Наводясь на капот главной фуры, Ахмед всем телом почувствовал, как скорчившийся за панелью водила пытается воткнуть передачу, выжимая сцепление левой рукой. «Не, нихуя, дорогой. Два, два. Кажется, все. Еще два и еще три. Нахуй мне тут ездоки не нужны. Оба горим, что ли? Отлично, Григорий». Ответка сначала пошла густо, но бестолково. Не зря снежок перед стрелками притоптали. По черному выхлопу окасливающемуся сливающемуся с потянувшейся над дорогой гарю, расположение сразу не вычислишь. Ухнул разрыв, осыпав гребень высотки, мерзлой землей. Суки умудрился кто-то кинуть. Хуйня. Большим недолетом легла. А, вот он, метатель странный. Два, два, два. Есть, аж брызнула. Ништяк. Где еще?